27 февраля 1812 года в 4 часа пополудни Байрон закрыл кожаный портфель с последней корректурой своей первой книги, выходящей в Англии после приезда его с Востока. Пары лошадей доставила его к указанному сроку в здание палаты. Скорее прикрывая бешенство, чем разыгрывая спокойствие, новый лорд вошёл на трибуну. Проходя кулуарами, он уже слышал, что вопрос о казни рабочих предрешён, что никто из больших государственных деятелей не будет говорить о рабочем бунте в Ноттингемском графстве. Свидетели девственной речи Байрона говорят, что она поразила слушателей необыкновенной уверенностью и красотой своего построения. Громко и уверенно прозвучала в палате лордов первая длинная фраза, произнесённая Байроном. Милорды, предмет впервые представленный теперь на рассмотрение ваше, хотя и является новостью для этой палаты, однако вовсе не нов для нашей страны. Я даже думаю, что он вызвал самые серьёзные размышления у граждан всех классов ещё до того, как привлёк внимание вашего законодательного учреждения. А между тем только ваше вмешательство могло бы оказать делу своевременную и необходимую помощь. Если бы Байрон, остановившись, посмотрел в сторону, где сидит лорд Холланд, он заметил бы резкое движение этого человека, показывающего министру Персевалю письмо Байрона от 25 февраля 1812 года. Там, между прочим, говорилось: Я считаю ткачей людьми пострадавшими и принесёнными в жертву выгодам нескольких предпринимателей, которые обогатились благодаря приспособлениям, лишившим массу ткачей их работы. Вот вам пример. С изобретением известного рода станка один человек в состоянии исполнить работу семи, изследленно шестеро остаются безработными. Следует ещё принять во внимание, что полученный таким образом товар гораздо худшего качества. Его почти невозможно сбыть на родине, и он быстро фабрикуется с видами на экспорт. Безусловно, милорд, как бы мы ни радовались прогрессу в области изобретений, который может быть полезен человечеству, мы не можем допускать, чтобы человечество приносилось в жертву техническому совершенствованию. Поддержка и достаток рабочей бедноты дела гораздо большей важности для человечества, чем обогащение нескольких монополистов, каким бы они было усовершенствованиями в области техники, которые лишают рабочего куска хлеба и делают тружника человеком, не имеющим права на заработок. Причиной моего выступления против проведения били является его явная несправедливость, несомненная бесполезность Я очевидец положения этих несчастных людей и считаю это положение рабочих позором для цивилизованной страны. Можно осуждать их эксцессы, но нечего им удивляться. Последствием настоящего биля будет открытое восстание. Несколько слов, которые я намерен сказать во вторник, будут основаны на этих взглядах и наблюдениях, которые я собрал на месте. Я убеждён, что наша предварительная осведомлённость водворила бы этих людей на места их прежней работы, и страна успокоилась бы. Будь может, ещё не поздно, во всяком случае, стоит попытаться. Я полагаю, милорд, что вы не вполне согласитесь со мной в этом вопросе. Я вполне искренне подчиняюсь вашему компетентному мнению и опыту. Я проведу другую линию аргументации против Биля или буду совсем молчать. Если найду последние более разумным, обсуждая поведение этих несчастных, я верю в существование бедствий, которые должны скорее вызвать чувство горя, чем стремление к наказанию. Я остаюсь с почтением милорд, вашим покорным и обязанным слугой, Байрон. По скриптум. Может случиться, что вы, милорд, по прочтении письма сочтёте меня слишком снисходительным по отношению к этим людям и назовёте, пожалуй, стачечником